Значит, в прошлом либо драки, либо бокс, либо и то, и другое. Телефон на столе «Самсунг» — простая рабочая модель. Тоже хорошо. Он попросил кофе и поинтересовался, что успел сделать Татаров. На многое Бабкин не рассчитывал, поэтому первые же слова оперативника его поразили. — Телефон барин свой нашли два часа назад, — сказал Татаров. — Ты очень вовремя проявился, Сергей. — Как нашли? — Когда ты успел? «Заявление в воскресенье подали. Сегодня вторник». Удивлённый и несколько обиженно отозвал тот. «А судебное разрешение будет!» С таким честным видом пообещал Татаров, что Бабкин рассмеялся. «Непременно будет. А пока, знаешь, ножками взял и доехал до телефонной компании, у меня там корешок один трудится. Толковый парняга!» «Толковый парняга-то у нас ты!» — мысленно поправил Бабкин. «Ты ведь не знал, что появлюсь я!»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 Под Долгопрудным есть заброшенная промзона. Еще год назад я туда ездил на шиномонтаж, но потом эти ребята оттуда сбежали. Телефон валялся в яме во дворе промзоны. Сверху был присыпан землей галькой. Но непонятно, специально присыпали или просто земля осела. Дождлив уже было в субботу, ну ты помнишь. Разряжен был в ноль. Ребята его подзарядили и включили. Работает. Позвонили. Номер точно Баренцевый. Но на экране стоит пароль, так что отдали экспертам.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 Выронила, вернулась домой. Я видел двоюродный брат. спохватила, что телефона нет, и вернулась за ним. А найти не смогла. А дальше что-то произошло. Ага. Заброшенная промзона плюс небедная тетка на кушке минус навыки самозащиты равно преступление насильственного характера. Татаров огорчённо щёкнул языком. Придёт снова трясти местных синяков.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 Да и технари уже должны разблокировать трубку Баринцеву и прислать отчет. Так, что я упустил? О чем еще ты хотел меня спросить? Не про Баринцеву. Удовлетвори моё любопытство. Ты занимался музыкой, верно? Татаров уставился на него со задачной улыбкой. «Ха -ха! Четыре года мучил баян. Как ты догадался? Ты упомянул Реквием. Обычно моттсарту знают те, кто ходил в музыкальную школу. Ха -ха Парень рассмеялся. Нет, это не оттуда. «У меня жена католичка, кое-что мне рассказывает. Она говорила, что раньше реквиемом называлась упокойное место, а, может быть, и сейчас называется. У меня память, как у голубя. В одно ухо улетает, в другое улетает». Телефон у него в кармане завибрировал. Татаров жестом извинился и вышел на улицу, прижимая трубку к щеке. Сергей наблюдал через пыльное стекло, как он ходит по парковке,